Но если мы не верим во что-то, откуда взяться уверенности? И далее, если нет уверенности, как можно ждать, что мы сумеем излучать любовь, создавать то, что хотим, достигать того, что кажется далеко превосходящим все наши возможности? Допустим, размер ваших доходов заставляет вас жить в трейлере на стоянке. Вы видели эти трейлеры на колесах в американских фильмах. А вы мечтаете о большом доме. Вы смотрите на фото в журналах и представляете себе в мечтах, что уже живете в нем. Так вот, вы должны верить, должны быть уверены, что сможете добиться этого, несмотря ни на какие доказательства обратного. Доказательства не имеют значения, как и все то, что говорят или думают другие люди. Вы должны быть уверены в своем. Это означает верить в то, во что стоит верить, и верить настолько сильно, чтобы эта уверенность стала частью самого вашего существа. Вот в этом случае Вселенная просто вложит желаемое вам в руки. Ведь Вселенная верит в то, во что верим мы. Во что же вы верите? А во что действительно хотите верить? Во что, наконец, вы можете верить? Нас зачастую сбивает с толку вопрос «Как? Как это возможно? Как? «Сначала докажите!» Мы иногда боимся верить во что-то, потому что не уверены, что это может осуществиться, стать реальностью. А раз так, зачем в это верить? Как будто нас пытаются одурачить, кто-то или мы сами. Возможно, у нас бывало так, что мы верили во что-то, а потом ситуация оборачивалась не так, как хотелось. Так происходит потому, что мы верили во что-то не слишком долго. При первом же противоречии с действительностью все кончилось». Так, из-за одного эпизода мы порой утрачиваем веру целиком, вместо того, чтобы продолжать верить в саму идею, несмотря ни на что. Например, вы можете верить, что все люди правдивы, честны и достойны доверия. И вот вы начинаете небольшой бизнес совместно с кем-то, кому всецело доверяете. А потому не считаете нужным обезопасить себя оформлением необходимых для этого юридических документов. Ведь все строится на доверии. А потом вдруг узнаете, что вас постоянно надували, крали деньги. Со мной случилось такое в прошлом. И я уяснил для себя, что в действительности не верил ни в правдивость, ни в честность. Мне хотелось, чтобы все было именно так. Это было то, во что я хотел верить, но не то, во что я верил действительно. И как только я это понял, я осознал, нужно было начать с веры, создать ее в себе. Я должен был изменить свои убеждения на то, что я привлекаю честных людей, которым можно доверять. И если я действительно поверю в такое положение вещей, это станет хорошим началом. Никогда не беспокойтесь о доказательствах. Игнорируйте любые свидетельства, как положительные, так и отрицательные. Сосредоточьтесь исключительно на создании уверенности». С тех пор я потратил много сил, чтобы понять, как это сделать, как запустить сам процесс. Не так уж просто объяснить, все происходит в голове. Это работа мысли. Вы говорите сами с собой, уговариваете себя, приводите доводы. Да, доводы. Я привожу их сам себе, чтобы объяснить, почему в это хочется верить. А уж потом приходят реальные доказательства. В данный момент я веду сразу несколько дел, где все основано на доверии и дружбе, при этом все они вполне успешны. Теперь, когда у меня есть и вера, и уверенность, все стало на свои места. Но начинаться все и всегда должно именно с уверенности. И далее. Страх перед тем, что подумают другие, играет большую роль». Потому что, когда вы обрели уверенность, люди начинают говорить «это сумасшествие». Вы подводите себя под удар. Это просто глупо. Возможно, что и глупо. Для них. Но не для вас. А это большая разница. Тем не менее, всякий раз, когда вы слышите подобное, внутри раздается голос «это не сработает», «это глупо», «нет, нет и нет». Все мы люди. И никому не хочется полностью отгородиться от окружающих. Вот почему иногда легче просто согласиться с общепринятым и делать все по правилам. Но дело в том, что чем больше вы действуете по правилам, тем больше одобрения получаете. А от этого к вам приходит чувство, по крайней мере, ко мне оно приходит, что вы продаете какой-то кусочек своей души, потому что всякий раз при этом теряется частица уверенности. Взгляните-ка. Я здесь, в самой середине леса, и вдруг, откуда ни возьмись, вылетает ярко-желтая лимонного цвета бабочка, порхает вокруг, между деревьями, это удивительно красиво. А знаете, ведь эта бабочка, она не только не имеет ни малейшего понятия, о чем я здесь болтаю, уверен, ей все это просто безразлично, что и заставляет меня самого задуматься о том, чем я, собственно, занимаюсь».